Глава 12. Пустота. Логан. Сев в машину, Лия с силой захлопывает дверь и пристегивается, не сказав ни слова. Темно-рыжие волосы мягко спадают на ее плечи, а губы подчеркнуты помадой в тон. Мое внимание приковывает кожа, виднеющаяся в разрезе топа под курткой. «Что?» — резко бросает Лия, заметив, что я слишком долго ее разглядываю. «Ничего. Отложу взгляд и включаю передачу. Кстати, куда делся Райан? Удивительно, что он не предложил тебя подвести». Она откидывается назад, скрестив руки на груди. «Это не твое дело», — огрызается Лия, не глядя на меня. «Неужели он оказался придурком?» «Все парни одинаково тупые. Не надо равнять всех под одну гребенку. Я, например, гораздо хуже остальных». «По мне? Так можете катиться ко всем чертям!» Я с трудом сдерживаю улыбку. Никогда раньше не видел ее такой злой. Рад слышать, что свидание прошло удачно. Весело замечаю я. «Логан, мне не до шуток», — предупреждает она. «Если до моего дома далеко, просто высади меня где-нибудь по пути, я доберусь сама, не хочу тратить твое время». Лия смотрит в окно, избегая встречаться со мной взглядом. Она явно устала, и я решаю больше не развивать тему. «Мне несложно отвезти тебя домой». Говорю спокойно. Бросать ее одну на улице в такое время я точно не собираюсь. Река и ресторан остаются позади, и мы въезжаем в город. Похоже, я не единственный, у кого сегодня не задался вечер. Пока Лия была с Райаном... Мне пришлось терпеть постоянные намеки Эмбер. В любой другой ситуации я бы с удовольствием поддержал ее флирт, но после целого дня, проведенного за раздумьями о татуировке для Сэмюэла, у меня нет настроения. И желания заигрывать с кем-либо тоже. За ужином я едва проронил хоть слово. Сомневаюсь, что был хорошей компанией для Эмбер и моих друзей. Честно говоря, мне ее жалко. Эмбер в смысле? Саша и Кенни привыкли к тому, что иногда мне нужно личное пространство, а она пришла только потому, что я заставил их ее позвать. Дома у Саши мы остались вдвоем, и мне показалось, что она ждала от меня какого-то шага. Но я продолжал держаться на расстоянии. Так мы и провели почти час на разных концах дивана. Мои жалкие попытки завязать разговор не улучшили ситуацию. Самый неловкий вечер в моей жизни. Потом я отвез Эмбер домой, и она вышла из машины, не утруждая себя даже простым «пока». Намек я уловил. Больше никуда ее не звать. Когда чуть позже мне пришло сообщение от Саши, я решил, что она хочет упрекнуть меня за то, как я обошелся с ее подругой. Но вместо этого она просто спросила, могу ли я забрать Лию. Я согласился, потому что меня тошнило от мысли, что я снова окажусь в своей комнате. Отвожу взгляд от дороги и смотрю на Лию. Она обнимает себя руками. Ей явно холодно. Я прибавляю обогрев. Спасибо. Ее голос звучит напряженно. Рэн сильно облажался в прошлом году. Каким-то образом он достал ответы на экзамен и решил заработать на этом. Развесил по всему кампусу объявления о продаже. Понятное дело, его быстро поймали. В объявлениях были указаны его имя и номер телефона, Удивительно, что его вообще не выперли. Я качаю головой. Каким же идиотом надо быть? Что бы он ни сказал, не принимает она свой счет. Как видишь, умом он явно не блещет. Лия смеется. История не такая уж и забавная, так что, видимо, ей просто нужно сбросить напряжение. Затем она откидывает голову назад и тихо стонет. Он весь вечер донимал меня своими покровительственными замечаниями произносит она с закрытыми глазами. «Говорил, что я еще мелкая, чтобы писать». Ну, в его голове это наверняка звучало гениально. Лия снова смеется, а потом с досадой проводит руками по лицу. Сомнений не осталось. Райан Росмерт — потрясающий идиот. Если ему хотелось произвести впечатление на Лию, то не стоило давать ей советы на тему, в которой она разбирается гораздо лучше. Иногда стоит просто закрыть рот и не строить из себя всезнайку. Телефон Лии вибрирует в сумке. Я бросаю на нее быстрый взгляд, когда она достает его и, прочитав сообщение, недоуменно хмурится. Линда попросила задержаться подольше. Объясняет она. Кажется, она привела домой Маркуса. Лея выжидающе смотрит на меня, будто ждет, что я устрою сцену ревности. Вот еще... Понятия не имею, кто такой этот Маркус. Но раз Линда теперь с ним, мне же лучше. Наконец-то она оставит меня в покое. Так куда тебя отвести? Спрашиваю спокойно. Домой. Придумаю что-нибудь. И что ты собираешься делать? Сидеть там и смотреть, как они развлекаются? Подожду снаружи. Под дверью. Ночью. Одна. Ну, вряд ли это займет так уж много времени. Можешь ответить Линде, что свидание с Райаном не задалось, и пусть они отправляются куда-нибудь еще. Вполне разумный совет. Я не собираюсь портить им вечер. Зато свой испортить не жалко. Она бы сделала то же самое для меня. Смотрю на Лию, не в силах скрыть недоумение. Я знаю Линду достаточно хорошо. Чаще всего она думает только о себе. Ну и вообще это не твое дело. Резко бросает Лия. Она откидывается на сиденье, скрестив руки. Я мог бы отвезти ее домой и выкинуть все это из головы, но я чувствую себя паршиво при мысли о том, что она будет сидеть там одна, пока ее подруга развлекается с парнем. Раз Лия не может прямо попросить Линду уйти, я сделаю так, чтобы мы немного задержались. Вздохнув, я сворачиваю в сторону заправки. Лия выпрямляется, недоуменно глядя то на меня, то в окно. Останавливаюсь у бензоколонки. В этот час тут практически никого нет. Глушу двигатель, и теперь нас окутывает тишина. «Это что еще такое?» — требовательно спрашивает она, заметив, что я отстегиваю ремень. «Я собирался довести тебя и поехать на смотровую, но раз уж мы едем вместе, то мне понадобится пиво. Я наклоняюсь к ней, чтобы открыть бардачок и достать кошелек». Лия задерживает дыхание, пока я не отдаляюсь. «Тебя там кто-то ждет?» «На смотровой?» «Конечно». Собирался устроить таморгию с парочкой подруг. «Открываю кошелек, проверяя, достаточно ли у меня денег, и не обращая внимания на Лию». «Я серьезно? Думала, ты вернешься к Кенни и Саше?» Ну гадай, чем они сейчас занимаются?» «Предпочитаю этого не видеть». Я открываю дверь машины и с насмешкой смотрю на нее. Может, тебя это удивит, но люди трахуются не только в книгах. Ее лицо тут же становится пунцовым, но Лия притворяется, что ей все равно, и закатывает глаза. Закрыв дверь, я облокачиваюсь на открытое окно и перевожу на нее взгляд. На смотровой меня никто не ждет. Я собирался туда, потому что не хочу сидеть дома, как в клетке. Не только у тебя день выдался паршивым. Я пристально смотрю ей в глаза. Можешь поехать со мной. Или ждать под дверью, пока Линда тебя впустит. Тебе решать. Меня бесит, что я так хочу услышать от нее согласие. Обычно меня не смущает одиночество, но сегодня не хочется оставаться наедине со своими мыслями. Мне нужно отвлечься от просьбы Сэмюэла. — А пиво? — наконец спрашивает она. «Поделюсь с тобой. После того, что тебе пришлось вынести, ты это заслужила». Сочтя молчание за знак согласия, я хлопаю по капоту машины и направляюсь к магазинчику на заправке. Лия. На часах уже почти половина первого, когда мы подъезжаем к смотровой площадке. Я гляжу в окно, пока машина едет по грунтовой дороге, но снаружи сплошная темнота. Логан молчит. Мой взгляд невольно скользит по его напряженным мускулам, и я тут же заставляю себя отвернуться. По крайней мере, он включил музыку, и ситуация уже не кажется такой неловкой. Он любит рог, как и я. Понятия не имею, зачем я согласилась поехать сюда. Я собиралась лечь спать, как только вернусь домой. Но Логан прав. Это правда куда лучше, чем сидеть под дверью. В глубине души я немного злюсь на Линду за то, что пришлось переиграть планы, но стараюсь не зацикливаться на этом, чтобы не чувствовать себя эгоисткой. Когда Логан паркуется и глушит двигатель, музыка стихает, и нас окутывает тишина. Мы не единственные, кто приехал сюда. В темноте проступают силуэты автомобилей, припаркованных на расстоянии друг от друга. Они довольно далеко от нас, так что мы с Логаном остаемся наедине в машине. От этой мысли внутри все сжимается. Если продолжишь так пялиться на машины, рано или поздно заметишь, как они покачиваются, замечает он насмешливо. вздрогнув я тут же отвожу взгляд. Ты для этого сюда приезжаешь? Чтобы издалека подглядывать за парочками, парирую я. А язычок твой все острее и острее, отвечает Логан с сарказмом. Он тянется назад и достает что-то с заднего сиденья, это толстовка. Он бросает ее мне на колени, не глядя на меня. «Надень!» «Мне и так нормально», — возражаю я. «На улице холодно. Не упрямся». Это раздражает. Но такова цена отказа от свитера. Осенние ночи в Портленде промозглые. Я вся продрогла, пока ждала Логана у ресторана. Смирившись, и я снимаю куртку. Он разглядывает мой топ. Чувствуя неловкость, я поспешно выворачиваю его толстовку на лицевую сторону и надеваю через голову. Она синяя, достаточно просторная, как и все его вещи, и пахнет его одеколоном. «Пошли!» — торопит он меня, выходя из машины. Едва я открываю дверь, холодный воздух ударяет мне в лицо. Логан распахивает багажник и достает упаковку пива. Я тороплюсь выбраться из машины, пока он не ушел без меня. Подворачиваю рукава и скрещиваю руки, чтобы сохранить тепло. Наверняка выгляжу в этой толстовке нелепо, но он не заостряет на этом внимание Логан шагает в темноту, держа пиво в одной руке. А я иду следом, стараясь не навернуться на каблуках. «Обязательно идти в полной темноте», — жалуюсь я, плетясь за ним. «Ты же не хочешь портить остальным веселье», — замечает Логан, и мои глаза невольно останавливаются на ближайшей машине. Он замедляет шаг, поравнявшись со мной. Ай-яй-яй, какие грязные мысли. Не смотри туда. Я, в отличие от тебя, редко здесь бываю. Мне же нужно место, куда приводить своих пасей. Его голос так и сочится сарказмом. Так вот, что ты планировал для Эмбер. Я изображаю равнодушие. Откуда ты вообще знаешь об Эмбер? Он хватает меня за руку, чтобы я не потерялась. Осторожнее, не упади на подъеме. Логан помогает мне взобраться на насыпь, окружающую асфальтовую площадку. Я думала, что мы останемся неподалеку от дороги, как в прошлый раз, но он ведет меня к тропинке через деревья. Саша сказала, что хочет меня с ней познакомить. Отвечаю я, когда мы оба оказываемся наверху. Логан идет дальше, на этот раз включив фонарик на телефоне. «А, ну да, они ж подруги», — говорит он, убирая ветку с нашего пути. Я не приводил ее сюда, раз тебе так интересно. Сегодня или вообще? Вообще. Он оглядывается через плечо. А почему тебя так волнуют наши отношения? Просто хочу отвлечься от мыслей о райне. Остановившись, Логан изучает мое лицо. Чувствую, как на лбу большими буквами проступает слово «лгунья». Фонарик высвечивает мои ботильоны на каблуке. Подниматься будет непросто. Комментирует он, и снова идет вперед. Путь занимает около десяти минут. Тропинка становится все круче, у меня горят ноги. А легкие отчаянно требуют кислорода, но я молчу, чтобы не доставить Логану на удовольствие слышать мои жалобы. Изо всех сил стараюсь идти в его темпе, не спотыкаясь. Когда мы наконец добираемся до вершины, я понимаю, почему ему нравится это место. Здесь невероятно. Мы стоим на вершине холма где в просвете между деревьями открывается поляна, ведущая к обрыву. Вдалеке светятся оранжевые огни города, отражаясь в реке. Ночной ветер нежно треплет мои волосы, щекача шею. Я поднимаю взгляд к небу. Здесь почти нет засветки и отчетливо сияют звезды. «В последний раз, когда я был здесь с кем-то...» Начинает Логан за моей спиной. «Мне сказали, что отсюда открывается потрясающий вид на город» а я всегда думал что лучшее здесь тишина перебиваю я его потому что это слово первым пришло мне на ум как только мы оказались наверху я поворачиваюсь к логгану и наши взгляды встречаются в темноте кажется он нервно сглатывает да тишина тогда я ответил то же самое соглашается он он обходит меня чтобы сесть на камень у обрыва единственное что нарушает тишину Это шелест листвы из от ночных насекомых. Я устраиваюсь рядом с ним, достаточно близко, чтобы ощущать его присутствие, но достаточно далеко, чтобы наши руки не соприкасались. Логан вскрывает упаковку пива, достает одну банку и протягивает мне, а затем открывает другую для себя. — За отвратительные вечера! — произносит он тост, поднимая банку и делает большой глоток. — В другой ситуации я бы, наверное, отказалась пить. Но сейчас мне действительно нужно ненадолго отвлечься. Раздается щелчок, и вот уже я пробую горькую жидкость. Мой рот тут же кривится, и я невольно опускаю взгляд на банку. Мне никогда не нравилось пиво. Логан продолжает смотреть на город. Я обхватываю ноги руками, и мы сидим так какое-то время. «Что случилось?» — спрашиваю я. Почему у меня выдался отвратительный вечер, ты в курсе. Но вот про твой я ничего не знаю. Меня терзают вопросы. Не из-за Эмбер, Ли. Они вместе и поссорились. Я внезапно осознаю, что почти ничего не знаю о его личной жизни. Логан долго молчит, словно колеблется. Я зашел в тупик, пытаясь придумать эскиз для татуировки. Это для особого клиента. Наконец признается он, вращая банку в руке. Он считает, что никто не справится лучше меня. Проблема в том, что у меня нет ни одной идеи. Когда я оказываюсь в тупике, я стараюсь думать о чем-то другом, чтобы отвлечься. Делюсь я. Поверь, я пробовал, но это не помогает. Рано или поздно все равно придется продолжить работу. Не дави на себя, иначе раздражение будет только нарастать. В таких случаях лучше всего взять паузу, говорю я, основываясь на собственном многолетнем опыте. Поверь мне, я знаю, о чем говорю. Невзирая на то, что кое-кто считает иначе, я вовсе не такая уж неопытная. В свете луны, фонарики мы выключили, я вижу, как на его губах играет легкая улыбка. Сняв шапку, Логан откидывает темные волосы с лица. «Райан — идиот», — заявляет он не воспринимая всерьез ни единого его слова. Наконец-то наши мнения совпадают. Знаешь, больше всего меня расстроила моя реакция. Неожиданно для самой себя делюсь я. Даже когда он начал нести чушь, я внушила себе, что сужу его слишком строго, что стоит дать ему шанс. А потом он начал тираду о том, что мне нужно пробовать другие жанры, ведь я еще мелкая и никому неизвестная. Но тут я уже не сдержалась и процедилась, что он понятия не имеет, о чем говорит. Ну, на этом все. А мне бы хотелось как следует наорать на него. Почему ты этого не сделала? Не знаю. Обычно я так не поступаю. Стоило бы попробовать. Думаю, тебе бы это пошло на пользу. Он смотрит на горизонт, а я наблюдаю за ним. Честно говоря, когда Хейс разослал всем ту фотографию, Я был уверен, что ты устроишь ему полный разнос. Да, следовало поступить именно так, и мне даже хотелось это сделать, но я не решилась. После той вечеринки ты сказал, что если я вернусь, они меня растопчут. Ты тогда была не в себе и не могла трезво смотреть на вещи. Я вовсе не считаю, что они сильнее тебя. Хочешь, скажу еще кое-что. После паузы он добавляет. Я мечтал, чтобы ты размазала его по стенке. Потому что он настолько тебя бесит? Нет, дело в тебе. Он это заслужил. Нет смысла устраивать конфликт. А со мной ты никогда не была такой пацифисткой, усмехается он. Это другое, возражаю я. Ты меня не пугаешь? Мне больно признавать, но Хейс до сих пор имеет надо мной власть. Такова печальная реальность. Я боюсь, что дала Логану повод дразнить меня, но он только качает головой. «Когда-нибудь это перестанет тебя волновать», — уверяет он. «Я знаю таких, как ты. Когда вас что-то злит, вы молчите, лишь бы избежать ссоры. Все держите в себе. А потом наступает день, когда какой-нибудь идиот ляпнет лишнее, и вы взрываетесь. Вас уже не остановить, и никто не скроется от вашего гнева. Он смотрит на меня. Я прав. Раз ты так считаешь, то лучше держись подальше, когда это случится. И пропустить такое шоу? Ну уж нет. Я слишком любопытен. Он делает глоток пива. Я буду наблюдать поблизости и аплодировать, как только ты поставишь их всех на место. Слова Логана согревают меня изнутри. Он искренне убежден, что я могу постоять за себя. Он верит в это. Пусть даже я сама сомневаюсь. Не знаю, что ответить, поэтому молчу. Я смотрю вперед, туда, где город и мост Сент-Джонс освещают реку и ночное небо. Интересно, как давно Логан приходил сюда не один? Ранее, когда он упоминал кого-то, кто восхитился видом на город, я уловила в его голосе нотки ностальгии. Почему-то мне сложно представить его здесь Саше и Кенни, с их смехом и постоянными шутками. Нарушив тишину, они лишили бы это место волшебного очарования. Думаю, в ситуации с Райном я сама виновата. Признаюсь я спустя некоторое время. Наверное, нужно перестать искать черты Хейза в других людях. Мое горло разрывается от этих слов, а Логан тут же поворачивается ко мне. То есть ты пыталась найти ему замену? Нет, но Линда считает именно так. Она сказала, это той ночью, когда мы поссорились. Я разрыдалась на парковке у общежития, а она посмотрела мне в глаза и заявила, что Хейзу на меня наплевать, что я зациклилась на нем и что поцеловала Логана только потому, что за последние месяцы никто другой не обратил на меня внимания. Она сказала, что я жалкая. Я думала, что эти обидные слова давно стерлись из моей памяти, но нет. Прямо сейчас они разрывают мне сердце. Не думаю, что Райан и Хейс похожи, говорит Логан. Райан просто тупой, а вот Хейс. Ему не приходится даже заканчивать фразу. В те времена, когда мы с Хейзом были вместе, их вражда не проявлялась открыто, но я прекрасно помню, как на той вечеринке он унизил Логана. Чтобы так поступить, нужно быть жестоким. Очень жестоким. Он никогда не рассказывал, что между вами произошло. Говорю я в надежде, что Логан откроет эту тайну. Но одного взгляда на то, как он подносит банку к губам, достаточно, чтобы понять, рассказывать он не собирается. И именно это нисколько не удивляет. Логан из тех, кто все держит в себе. Вздохнув, я тоже делаю глоток, а потом снова смотрю на банку. Сколько бы я ни старалась, к этому пойлу мне не привыкнуть. Если уж кто и заслуживает, чтобы я сорвала на нем злость, Кто это Хейс. Это фото стало последней каплей. «Ты говорила, он тебе изменял», — уточняет Логан. «Знаешь, в какой-то степени я даже благодарна ему за это. Сама бы я никогда не решилась его бросить». «Как это случилось?» — спрашивает Логан. На первый взгляд он спокоен, но я чувствую, что внутри у него бушует море эмоций. Хейс меня любил. Или, по крайней мере, так казалось но ему это плохо удавалось. Через пару месяцев между нами все стало скучным и однообразным. Я была единственной, кто предлагал чем-то заняться, кто просил внимания, чтобы он писал мне на ночь, интересовался, как у меня дела, делился своими чувствами. Верила, что если говорить с ним откровенно, он изменится. Но он всегда воспринимал это как обвинение, и каждый раз после ссоры он просто игнорировал меня по несколько дней. Думаю, так он хотел меня наказать. Я была несчастлива, но долго это терпела в надежде, что со временем все наладится. Верила, что смогу его изменить, нужно только запастись терпением. Но я не смогла. Правда, ранит меня изнутри. Не смогла. В глубине души я продолжаю винить себя. За то, что была недостаточно красивой, недостаточно хорошей, недостаточно преданной. И именно поэтому Хейс так со мной обращался. И именно поэтому он так быстро нашел другую, и с ней у него сложилось все, что не сложилось со мной. Именно это больнее всего — видеть их вместе. Дело не в ревности или желании все вернуть. Меня мучает только один вопрос. Почему с ней получилось, а со мной нет? Есть люди, которые просто не умеют любить, — наконец произносит Логан его голос звучит уверенно и серьезно возможно хейс никогда этому не научится иногда мне кажется что он был со мной только ради секса мой голос звучит горько обиженно грустно сознавать что первый парень с которым у меня все было впервые видел во мне лишь это тело объект логан молча смотрит на меня интересно скажет ли он то что я так часто повторяю себе сама что хейс меня не любил что все это было далеко от настоящей любви, что я не знаю, как работают здоровые отношения, потому что никогда их не видела, что он бросал мне лишь крохи, а я хваталась за них, потому что отчаянно нуждалась в чьей-нибудь любви. «Не думай об этом», — советует Логан вместо этого. «Хейс не стоит ни одной секунды твоей жизни». «Легко сказать, правда?» Меня охватывает раздражение. Ненавижу подобные советы. И сложно сделать, поверь, я знаю. Он замолкает на мгновение. Тебе это и так понятно, но все же больше не позволяй никому так с собой обращаться. Мне не нужны напоминания. Я дала это обещание сама себе, когда порвала с Хейзом. Я заслуживаю лучшего. После этого разговор переключается на менее серьезные темы. Музыку, книги, татуировки и искусство в целом. Я допиваю банку, и Логан тут же предлагает мне еще одну. Я беру ее, прикрывая руки длинными рукавами его толстовки, чтобы не замерзнуть. В толстовке тепло, но я не могу перестать думать о том, что она пропитана его запахом. Логан больше не упоминает ни Эмбер, ни Хейза, И несмотря на то, что я поделилась с ним своей историей, он ничего не рассказывает в ответ о собственном прошлом. Не о Кларисе, не о том, что их связывало, не о том, насколько правдивы слухи. Я тоже не спрашиваю. Не потому, что боюсь его задеть, а потому что знаю, если задам вопрос, ответа все равно не получу. Через какое-то время мне надоедает сидеть, я сползаю с камня на землю, а потом ложусь, чтобы разглядывать звезды. Логан следует моему примеру. Мои брюки будут все в грязи, но мне все равно. Мы молча лежим, а вдалеке мерцают огни города. Слышно только наше дыхание и мой голос, когда я спрашиваю шепотом. «Что ты сейчас чувствуешь?» Логан поворачивает голову ко мне. Я улавливаю движение, хотя сама продолжаю смотреть вверх на звезды. Он отвечает не сразу. «Что ты имеешь в виду?» «Если бы тебе пришлось выразить одним словом то, что ты чувствуешь прямо сейчас...» Какое бы ты выбрал? Теперь я тоже смотрю на него. Я жду, что он рассмеется, сочтет вопрос глупым и не воспримет его всерьез. Но Логан просто молчит. «Ты первая», — просит он. «Я не знаю, поэтому и спрашиваю тебя. Не знаешь?» «Нет». Я снова поднимаю взгляд в небо. У меня ощущение, что все вокруг с легкостью распознают свои чувства. А я... Я всегда ощущаю какую-то мешанину. Я не знаю, грустно ли мне из-за провального свидания с Райном, или я рада, что избавилась от этого идиота. Или, может, я чувствую гнев, или разочарование, или... Или я рада быть здесь наедине с тобой. Эту мысль я оставляю при себе. Хорошо, что мой род пока не предал меня и не выдал все то, что Логан не должен услышать. То есть это смесь противоречивых эмоций, комментирует он. Можно сказать и так. Может, ты просто выпила слишком много пива? Я смеюсь, краем глаза я вижу, что он тоже улыбается. А ты? Возвращаюсь к теме. Я? Да. Что чувствуешь ты? Думаю, я тоже не знаю. Добро пожаловать в клуб противоречивых эмоций. Закрываю глаза, довольные завершением разговора. Выдыхаю свежий воздух, насыщенный кислородом. «Пожалуй, мне здесь нравится, хотя это место такое уединенное, пустое и тихое. А может, именно поэтому? Свидание с Райаном кажется сейчас таким далеким воспоминанием, будто оно произошло дни или недели назад, или даже в другой вселенной, а я всегда была здесь, лежа под звездами». «Это не совсем так», — признается Логан через какое-то время. Я открываю глаза, Он смотрит на небо, будто ищет там ответы на все вопросы. Ты чувствуешь множество эмоций одновременно. У меня все по-другому. Когда я спрашиваю себя, что же я чувствую, ответ всегда один. Ничего. Ничего. Повторяю я, пробую это слово на вкус. Да, ничего. Это как с темнотой. Или с тишиной, размышляю я вслух. Я имею в виду, что отсутствие чего-то всегда порождает что-то другое. Отсутствие света — это темнота. Отсутствие звука — тишина. Отсутствие тепла — холод. Так что, строго говоря, человек не может ничего не чувствовать, потому что ощущение, что ты ничего не чувствуешь, уже само по себе является чувством. Наверное. Ответ односложный, но мне кажется, что он обдумывает мои слова. Я тоже размышляю об этом, потому что никогда не встречала людей, которые открыто признавали бы, что не испытывают никаких эмоций. Была ли я когда-нибудь в похожей ситуации? Спустя несколько минут мой голос снова раздается в темноте. Логан, он ничего не говорит, просто смотрит на меня, а я смотрю на небо. Думаю, то, что ты чувствуешь, это пустота. Улицы Портланда кажутся пустынными. Логан следил за тем, сколько выпил, так что за рулем он чувствует себя уверенно. Возможно, всему виной пиво, хотя я тоже выпила немного, но мне кажется, что разговаривать не обязательно. Я просто прислоняю голову к стеклу и смотрю, как мимо проносятся улицы. Когда мы подъезжаем к моему дому, я уже в куртке. Ее ткань намного тоньше, и я тут же начинаю скучать. По теплу его толстовки, которую, аккуратно сложив, оставляю на приборной панели. «Спасибо, что подвез», — говорю я. Логан лишь пожимает плечами. «Не за что». Он припарковался прямо напротив моего дома. Нужно бы поскорее выйти из машины, вдруг Линда еще не спит и заметит нас через окно. А Логан, по идее, уже должен был бросить ехидное замечание, мол, пора и честь знать, и не изволю ли я поскорее отсюда убраться. Но мы оба поступаем иначе. Я откашливаюсь. У меня пересохло в горле. Можно задать тебе вопрос? Вдруг выпаливаю я. Логан смотрит на меня. Ты считаешь меня поверхностной? Поверхностной, удивляется он. На первой вечеринке я напала на тебя без причины. Мы даже ни разу не разговаривали до этого. Мое представление о тебе основывалось лишь на словах Линды и слухах. Я решила, что имею право судить тебя. Я повела себя не лучшим образом. Логан так сильно сжимает руль, что его пальцы побелели. Я вел себя не лучше, напоминает он. Это другое. У меня перехватывает горло. Я думала, что поступаю справедливо. Так вот, что тебя волнует, справедливость. В моей жизни что-то шло наперекосяк, а что-то удавалось. Но я всегда гордилась тем, что в любой ситуации поступала так, как считала правильным. Мне невыносимо думать о том, как я с тобой обошлась. Что я была такой жестокой. Я просто хочу быть хорошим человеком. Нельзя же постоянно быть хорошим. Но я хотя бы могу попытаться. Логан молча изучает меня. Сейчас его глаза кажутся темнее, чем обычно. Я замираю, боясь сделать неверный шаг, который приведет к катастрофе. Чувство вины разъедает меня каждый раз, когда я вспоминаю все, что наговорила ему тогда, как набросилась на него, ничего о нем не зная, просто решив, что он этого заслуживает. Спустя несколько тягостных минут он вздыхает. «Если ты пытаешься извиниться, то хочу, чтобы ты знала. Все в порядке. Все осталось в прошлом. Мы заключили мировую. «Правда?» «Я не думаю, что ты плохой человек, Лия, но ты определенно опасна, когда рядом оказываются наручники». Он слегка улыбается. «Плохая?» «Точно нет». «Ладно», — отвечаю я, но от его слов мне не становится легче. «Кажется, мы все сказали друг другу, и я открываю дверь, чтобы выйти из машины. Но в тот момент у меня за спиной раздается голос Логана. «Я чуть не переспал с его девушкой», — говорит он. Поэтому он меня и ненавидит. Сердце замирает, и я оборачиваюсь к нему. С Мирандой? Меня бросает в дрожь от одного только ее имени. Я понятия не имел, что они встречаются. Она об этом не упомянула, и я узнал правду только несколько часов спустя. Между нами ничего не произошло, но только потому, что Кенни заметил, насколько я пьян, и увел меня до того, как я успел натворить глупости. Вот почему Хейс меня ненавидит и пытается унизить при любом удобном случае. Он колеблется, по его лицу пробегает какая-то тень, кажется, стыд. Утром он обо всем узнал и пришел избить меня. Пауза. «Я ему это позволил», — добавляет Логан. «Ты не сказал ему, что ничего не знал?» Он качает головой. «Я заслужил это. Пусть между нами с Мирандой ничего не было». В то время я вел себя, как настоящая скотина. И вдруг я представляю, как он лежит на земле, а Хейс набрасывается на него с кулаками. Я вижу ярость в глазах моего бывшего и равнодушие в глазах Логана. Исчезла их озорная искра, их привычная дерзость. И я задаюсь вопросом, почему он это сделал? Почему позволил? Может, все дело в той самой пустоте, о которой он говорил? В том, что ему так отчаянно хотелось почувствовать хоть что-то, даже если это боль. «Возможно, ты была права насчет меня», — произносит он с горечью в голосе. «Помню, ты сказала, что никогда не ошибаешься в людях». Это было до того, как он отказался смотреть на снимок. До того, как представил меня своим друзьям и дал мне шанс стать частью их компании, До того, как встал на мою сторону, когда больше никто этого не сделал. «Насчет тебя я ошиблась», — отвечаю я. Услышав меня, Логан поднимает взгляд как раз в тот момент, когда я снова открываю дверь машины. «Спасибо за сегодняшний вечер. Без тебя он был бы гораздо хуже». Выхожу наружу и чувствую, как он провожает меня взглядом. Ночью перед тем, как лечь спать, я беру блокнот, где храню свои идеи и пишу. Я всегда задавалась вопросом, каково это — быть чьим-то первым и единственным выбором. Быть с тем, кто видит тебя настоящую, со всеми плюсами и минусами. Кто улыбается, просто глядя на тебя. Кто уверен, что ты самая прекрасная девушка в мире. Кто сгорает от желания быть рядом. Чье сердце начинает биться сильнее каждый раз, когда вы вместе. Кто смотрит на тебя, как на чудо кто с гордостью говорит друзьям «Да, это она, та самая». Я хочу найти такую любовь. Хочу прожить ее, вкусить, почувствовать, отдаться ей вопреки страху. Хочу ощутить все, чего никогда не испытывала, и перестать довольствоваться малым. Хочу встретить своего человека, кем бы он ни был и где бы он ни находился». Я хочу позволить себе мечтать об этом, хочу поверить, что все возможно. Но не могу. Не могу представить, что это может случиться со мной. Не могу поверить, что кто-то способен влюбиться в меня целиком, без остатка. Ведь во мне столько всего, что я сама не могу принять».